Это очень точный, простой, механически безошибочный метод. А во всех частностях можно спокойно положиться на оператора. Когда мне показали первый фотограмметрический план, я растерялся. Число камней не сходилось. В подкове из голубых камней появился лишний камень. Я обратился за объяснениями к мистеру Гершелю. Операторы снова запустили плёнку в непогрешимый прибор и повторили измерения. Тысяча извинений. Это не камень, а человек. Ошибка была вполне понятной и простительной. В тот момент, когда самолёт снимал голубые камни, Между ними стоял ни о чём не подозревавший пожилой турист, лысый. Его тень напоминала тень камня, а макушка походила на отшлифованный долерит. Вертикальный объект, высота 178 см, определила машина. "Камни ещё стоящие несчастливые", писал древний хронист. А поэт эпохи Возрождения сэр Филип Сидней, совершенно джентльмен, как его называли, писал в своей поэме Чудеса Англии. В блисуиллта камней прекрасна груда, но этот хаос глаз не в силах счасть. Уильям Стюкли, поклонник друидов, Смела проверка это утверждения. Сложение всё это составит ровно 140 камней. Итак, найдено решение грозной задачи. Развены магические чары, столь долго смущавшие людей непосвящённых. Они полагают опасным истинное счисление камней и убеждены, что того, кто на это решится, постигнет смерть. Королевский архитектор Инега Джонс отозвался о зловещем поверье с полным пренебрежением. Едва ли оно вообще заслуживает того, чтобы на него отвечать. Но тем вком пробудилось любопытство, достаточно лишь соблюдать порядок ныне сохранившихся кругов, а не переходить от одного к другому без всякой правильности. Непременно, однако, при этом заметив, от которого они начнут. И тогда им не составит никакого труда правильно сосчитать их. Однако сам Джонс спутал разбитые камни с рухнувшей аркой. И его итог не совпадает с итогом Кемдена, чей итог в свою очередь отличается от числа, насчитанного Абри, а также от количества полученного Карлом II, который якобы беззаботно объезжал кольца, пока его фаворитка скучая сидела в карете. Убедитесь же, рычал доктор Уолтер Чарлтон. сколь ни сходны человеческие суждения даже о вещах легко постижимых для чувств, Так как же трудно постигнуть истину иными очами и даже небесными очами фотограмметрии. Чары, наложенные на Стоунхендж, оказались не более действенными, чем проклятие мумии. Проклятие, придуманное нетерпеливыми репортёрами. Как Говард Картер с неторопливым тщанием ввёл раскопки в долине царей. Но не отражены ли тут какие-то факты прошлого? Это пусть решают специалисты по легендам. Археология не может иметь дела с мифами, писал археолог сэр Сирил Фокс. То же самое можно сказать и о математических науках. Овивало ли эти кольца и подковы какая-то угроза? Хранили ли числа 19, 30, 29?